Глава седьмая На Турьей горе Золотая парча заката, Расшитая огнистыми узорами перстых облаков, Понемногу ветшала, тускнела. В этот вечерний час Великий князь Тверской, Михаил Александрович, Медленно поднимался по скату Турьей горы К замку Гедемина. Князь Угрю молчал, И спутники его, тесной кучкой ехавшие следом, тоже молчали. Догадывались? Здесь, в Литве, князю Михайле доведется испить сраму. С поклоном приехал. А ну, конечно, Ольгерд Литовский, Михайле Александровичу зять, должен, казалось бы, встретить по-родственному. Но кто его знает? Чужая душа потемки. А Ольгердова и подавно. Вдруг... Князь Михайло поднял голову. Хмурь с лица у него, как ветром, сдуло. Навстречу тверячам от граненной башни Гедемина бежала молодая женщина. «Сестра! Ульяша!» Князь спрыгнул с седла, обнял сестру, пытливо заглянул ей в лицо. «Все такая же, какой и в Твери была! Румяная, красивая!» Недаром в народе поговаривают что Альгерд души не чает в своей молодой жене. И жила надежда, Ульяна поможет. Никого не слушает старый Альгерд гедиминович а ее авось и послушает. Михайло Александрович еще раз окинул взглядом пышную фигуру сестры. Знала княгиня Ульяна, что дела в Твери плохи. Но лишь увидев усталое, запыленное лицо брата, поняла это вполне и тревожно спросила, «Миша, что у вас там в Твери приключилось?» Князь Михайло сразу потемнел, помолчав, ответил с неохотой. «Всю усобицу дядюшка Василий заварил, надоело ему сидеть у себя в Кашине!» Примечание, Кашинский удел входил в Тверское княжество. «Подавай ему великое княжение Тверское! С ним заодно князь Ерема был, но и навалились!» Ужель тебе одолели? Где там Кашину Тверь одолеть? Михаил Александрович вздохнул невесело. Они Москве поклонились. А Москве какая стать в это дело соваться? То раз присемейная Тверская... Эх, Ульяша, да Москва только и глядит, как бы в чужие владения лапу запустить. Дмитрий Иванович из молодых до да ранней. Вишь, каменный Кремль построил. И давай всех князей русских под свою руку подводить. Ужель никто и не противился? Ульяна даже остановилась, и брата за руку схватила. На тех, кто противился, Митя начал посягать, и на меня посягнул, благо предлог был. Владыку Тверского Василия в Москву позвали, на суд митрополичий. Зачем я в споре моем с дядюшкой Василием, он мою сторону держал? Так ведь владыка Василий судил по правде? Сказала. Князь даже рукой махнул. Москва со времен Ивана Калиты. Русь собирает. Задумано давно и накрепко. Уделом не бывать. Князьям по градам не сидеть. По что о правде думать? По что обочинах отчинах княжих разбираться? Коль они хотят, чтобы вся русская земля под Москвой была. Поначалу утаились Покойный князь семён Даром, что его гордым прозвали. А прям сказать, про замыслы московские не решался помирая в духовной грамоте, притчей намекнул. Завещал блюсти, чтобы свеча дела московского не потухла. Многим тогда невдомёк было, что за свеча такая. Ныне знаем. Ныне об этом на Москве слух говорить начали. Князь бросал слова горячо, зло. Видимо, она болела. — Кто же так говорит? Неужто князь Дмитрий? — с тревогой спросила Ульяна. Пристально глядя на брата. — Нет, Митя даром, что молод, а лишнего не скажет. Вот братец его, Владимир Андреевич, то удал и на язык не воздержан А ты-то что же? — вдруг рассердилась Ульяна. — Московским бредням поверил, а ль дядюшке Василия да и рёма испугался. — Да нечто лихостью тут возьмёшь, что ж мне, нарожён было лезть? Князь безнадёжно махнул рукой. — С московскими полками в драку бежать бы мне пришлось. Ульяна все так же пристально, не мигая, смотрела на брата. Тот, не замечая ее взгляда, продолжал. «Одна надежда теперь! На Ольгерда Гедеминовича!» Ульяна печально покачала головой. «Нет, Миша, не надейся! Не поможет тебе Ольгерд!» Михаил Александрович даже остановился. «Как не поможет!» Голос князя сорвался. Судьба решалась быть ему князем на Твери. Или сгоем по свету мыкаться, искать пристанище? Я отчаял ты, сестра, за меня замолвишь словечко. Низко опустив голову, Ульяна прошептала. Как узнал он, что ты едешь, так и ускакал в леса, звериным ловом тешится. А ты что ж, не удержала? Молила я его, плакала, с дескать, нехорошо, зазорно. Гость в дом, хозяин за ворота. Куда там? Не знаешь ты, Альгерда. «Замыслы его никому не ведомы!» Михаил Александрович стоял обескураженный. В отдалении стояли его люди, тревожно перешептывались. По понуренной голове князя они догадались. «Беда!» «Видно, одно мне осталось. В Орду бежать!» — проговорил он в раздумье. «Открыть глаза царю на замыслы московские! Авось поможет!» «Во рду тебе, княже, бежать не по что!» Князь вздрогнул, оглянулся, будто из-под земли выросший, стоял за его спиной благообразный старик с узкой бородой. В сумерках князь не рассмотрел плутовских глаз его, спрятавшихся в тени косматых бровей. Михаил Александрович нахмурился. «Кто ты таков, что запросто вступаешь в разговор с великим князем Тверским?» Я-то гость торговый, не комат. Это твердо. А вот что ты, великий князь Тверской, это пока еще бабушка надвое сказала. Князь даже задохнулся от такой дерзости. Но купец и бровью не повел, под грозным княжем взглядом, от которого бывало трепетал тверской люд. Он шагнул вперед, мягко похлопал сухой старческой рукой по крепкой руке князя. Того аж передернуло. А старик хотя бы мало смутился. «Куда там?» Словно и не с князем говорит, словно на торгу деловую речь держит. «Ты не гневайся! Я правду матку режу-то не по дурости, а с умыслом. Не глупей нас, татары, и давно на Москву зуб точат. Да видишь, беда какая! В Орде свои дядя Василий есть. Такую усобицу заварили, а какой в Твери не слыхивали, пока сию кашу не расхлебают». Орду на Москву не подмять, посему на Тверской стол тебе одна дорога, отсюда из Литвы. Однако полки литовские в деснице князя Ольгерда. И разжать эту десницу надо умеючи, вот и так. И купец с неожиданной силой размял пальцы княжей руки. — Как ты это делаешь, старик? Вот он толковать рано, я человек торговый, курыстный, сделаю, коли мне выгода будет. «Коли ты, князь, калитой тряхнешь! А как сделаю, это не твоя заботушка! Я петушиное слово знаю!» «Ой, старик, великий князь литовский, Ольгерд гедиминович со князьями совета не держит, а тебя он и не выслушает!» Воскликнула княгиня Ульяна. «Как знать, матушка-княгиня, как знать!» Старик низко поклонился. «Я на медней орды приехал, и петушиное слово моё я у ордынских кочетов подслушал ульяна хотела что то ответить но князь михайло ее перебил что ж гость давай торговаться мои деньги твое дело давай михаил александрович поторгуемся с готовностью откликнулся купец по замыслу мамаеву ломая чащу Вепрь продирался вперёд, окружённый псами. Примечание. Вепрь — дикий кабан. Вот он выскочил на поляну и на мгновение остановился, тяжело поводя боками. Внезапно зверь метнулся в сторону, на ближайшую собаку. Та с визгом бросилась на утёк. В этот миг Ольгерд спустил тетиву, но стрела только скользнула по твёрдой шкуре вепря. Зверь коротко хрюкнул и нырнул в гущу леса. Псы с лаем и воем кинулись туда же. Не раздумывая, Ольгерд поскакал за ними. Михаил Александрович с тоской глядел ему вслед. Уже третий день жили в лесу тверичи, а все без толку. Ольгерд явно не хотел беседовать с глазу на глаз с Михаилом Александровичем, а купца Никомата дьявол куда-то унес вместе с задатком. Князь устало поднялся с пенька, подошел к охотникам и только тут заметил, что Ольгерд ускакал один, никто за ним не последовал. «Вот случай потолковать зятюшкой!» Князь заспешил сесть на коня. Стоявший рядом выжлятник окликнул его. «Примечание! Выжлятник! Старший псарь пригончик гончих собаках!» «Куда собрался, княже?» «Тебе какое дело, холоп?» — рассердился Михаил Александрович. «Знай своих псов, коль ты выжлятник». моё конечно, дело малое, холопья!» — откликнулся тут с трудом удерживая рвущихся со свуры собак. «Одначе упредить должен! Не вздумай за князем-ольгердом поехать!» «Что так? Это вам, холоп холопьему отродью, лень за князем поскакать! Это вы не думали, что веперь мог князя запороть, а мое дело родственное!» Князь вздохнул притворно. — У меня за Ольгерда Гедаминовича сердце ноет. В Илья ухом не повел. Перехватив сворку, он подтянул собак и шагнул к морде княжьего коня. — Нельзя, князь Михайл, даром что Ольгер Гедаминович сед, а вепрю спуска не даст. поди попробуй, сунься сейчас к нему с помощью, он тебе покажет, где раки зимуют. Взвоишь? — Ну, может, вам и нельзя. А только медведь, короби не брат, надменно проговорил князь. Мне можно. Нельзя, княже, повторил выжлятник, крепко беря коня под усы. Доколе «Да него струбит в свой рок, Альгерд Гдеминович? Нельзя. А в это время, в глухом буреломе, Альгерд настиг вепря. Окрабабленный, расверепевший зверь вдруг понял, что ему не уйти и повернул на охотника. Псы тотчас вцепились ему в бока, но вепер будто и не заметил этого. Волоча псов, он кинулся на человека. Ольгерд соскочил с седла, и в тот миг, когда кабан стремительно прыгнул вперед, тяжелый меч Ольгерда рассек ему череп. Собаки неистово теребили ткнувшегося в землю зверя. Князь стоял неподвижно, опершись на меч любуясь добычей. Тут за его спиной послышался вздох. Ольгерд круто повернулся. «Некомат, какая нечистая сила тебя сюда занесла!» «Молодецкий удар, княже!» — сказал, выходя из-за сосны старик. «С добычей тебя!» Все еще хмуро, но уже не так грозно. Ольгерд повторил. «Какой черт занес тебя сюда?» «Известно, какой черт!» «Наш, стариковский!» Никомат лукаво подмигнул синеватым голым веком. «Тот черт, про которого сказано, что он под старость в мунахи пошел!» «И чертом остался!» «Вот именно!» «Я в эту чищобу не зря залез, до да страху натерпелся, вот вепрях уронясь. надо «Надобно словечко тебе молвить, по тайности!» «А в замке твоем, что на Турии горе стоит, к тебе приступу нет!» ибо чиной обычай у тебя заведен высокий. Но говори, — милостиво разрешил Ольгерд. Некомат подсунулся к самому уху князя, и точно осинка прошелестела. Помоги князю Михаиле! Князь сразу и слова не нашел, только ногой топнул яростно. А Некомат как ни в чем не бывало, этак спокойненько. Ты чего гневался Зря! Только тут кольгерду вернулся голос, но никома и это не проняло. «По что надсаживаешься, княже? Как не старайся, а доброй свиньи не переголосишь!» Ольгерд не отмяк, усмехнулся зловеще. «Кто же эта свинья? Ты, что ли? Что ты, княжи, куды мне? Ту свинью ты под синими водами бил, и виски ее те ведом. Орда? Ага, слушаешь!» подумал купец вот она княже был я в бургия и поверь мне ныне оно не то стало ее вдруг орять и не побить пожалуй слыхивал ли ты о мамае мамай эх купец с тобой начинать надо ко бы сразу сказал что ты от мамая не стал бы я с тобой говорить ведь он даже не князь не из рода чингиса просто мурза ольгерт отвернулся пошел к вепрею Никомат сказал глядя ему в затылок мама не прост нурза он женат на дочери царя бердибека и носит титул гурган что значит «зять», да не о том речь о чем же чуть оглянулся ольгерт купец остался доволен князь его слушает шагнув следом сказал о том что быть де под мамамаем и распахнув каптан купец достал из внутреннего кармана «Серебряную пайдзу!» «Вот, басма его!» Альгерд взял ее в раздумье а Некомат, забежав сбоку, чтобы лучше видеть лицо князя, зашептал «На Волге видят! Пригорюня сидит в литовском лесу тверской князь! А ведь ты ему гурган, зять! Как ж ты его в беде покинешь?» Некомат коротко передохнул и вдруг спросил «Если немцы Литву перестанут тревожить, да на Новгород полезут, поможешь князь михайли судорога пробежала по лицу ольгерда ужель то возможно возможно княже ольгерт вдруг расхохотался. значит мамай зовет меня на медвежью облаву обложили зверя берлогу отыскали вот искали у того медведя берлога каменно на боровицком холме что над москвой рекой в не глинной ольгерт оборвал смех «А сам Мамай, что ж, дремлет? Трудно ему еще, в урде смута!» Альгерд кивнул. «Ладно, будь по-твоему, скажи Мамаю, великий князь литовский Альгерд Гедоминович до да медвежьей травли охотник, но пальцем не пошевельнет, пока волчьи стаи рыцарей на Новгород не повернут?» «Скажу, княже!» «Теперь куда? Немцев пойдешь на Новгород натравливать?» спросил Альгерд то мне не по чину. С нарочитым смирением ответил Никомат. Я торговый гость, а не папа римский. Они дьяволы, только папа и послушается. Я в кафу еду, к фрягам. Примечание. Фряги. В данном случае генуэзцы. Пашта. В кафе слово скажу. В авиньоне услышат. А из авиньона и до рыцарей дойдет. Примечание. Авиньон. Город на юге Франции. Резиденция римских пап с 1309 по 1377 год, во время так называемого авиньонского пленения пап, когда папы фактически оказались в подчинении у королей Франции, не прекращая в то же время претендовать на руководящую роль во всем католическом мире. Широко задумано! Истино! Не было ни чарки, да вдруг яндовой! Примечание. Яндова. Большой круглый сосуд с носиком. Старик засмеялся, заперхал по козлячьей. «Мамай, думал, потому и широко!» Безвестные мученики За открытыми вратами храма Ослепительная лазурь неба, Густая, чистейших тонов синь моря, Почти белый под солнцем песок прибрежья. И паруса, паруса, черные, смоленые, над мелкой рыбачьей посудой, белые, сверкающие над кораблями, прямые византийские, косые латинские из Генуи, и то ж косые, но другого рисунка, те из Египта. Глаз художника невольно остановился на этой яркой картине в темной рамке врат храма. Потом Феофан опять повернулся к стене. Примечание. Феофан. В русских летописях Феофан Грек, великий византийский художник, работал в Константинополе и других городах Византии, в Кафии на Руси, сперва в Новгороде Великом, позднее в Москве, умер между 1405 и 1409 годами. Потом Феофан опять повернулся к стене, где на свежей, еще не просохшей штукатурке Зацветали покорные его замыслу ковры фресок. Художник углубился в работу. Приходилось спешить. Фреску можно писать только по свежей, сырой штукатурке. Когда краска соединяется со штукатуркой, и живопись становится вечной. Но в одиночестве без помех поработать не пришлось. В церковь один за другим собирались почитатели. Еще бы! Великий византийский мастер пишет здесь, в Крыму, в Кафе. Кое-кто из почтенных генуэзцев пристал с вопросами. Не в их привычках была обходительность с людьми непатрицианского рода. Почему Феофан ушел из Византии? Может быть, это тайна? Может быть, были дела, заставившие мастера покинуть родину? — Нет, это не тайна, — ответил Феофан. — Ныне в Византии все закостенело. «Там живой художник задыхается, как в темнице, среди правил и канонов. Прошли времена свободного творчества, Византия живет прошлым!» Феофан говорил сурово, непримиримо, а сам продолжал работать. Вот, он остановился у одной из фигур. Теплое золотисто-коричневое пятно лика было еще слабо различимо. Феофан наклонился над красками». В горшочек с разведенным мелом он подлил несколько капель изумрудной зелени, помешал, подлил еще. Непонятно, зачем понадобился ему этот почти неуловимый зеленоватый тон. Подойдя к фреске, художник на мгновение задумался, пристально вглядываясь в коричневое пятно лика. Потом короткими точными движениями наложил несколько светлых мазков, Почитатели невольно ахнули, прямо на глазах у них ожил лик. Чуть зеленоватые, холодные штрихи цвели на теплый охрифон, и люди увидели изможденный лик пустынника, светящийся неотступной, глубокой мыслью. Феофан отошел на край помоста, сощурился, вглядываясь. Потом, быстро подойдя к стене, положил еще два последних штриха и поставил горшочек смелым на помост. За спиной художника люди шептали про чудо. Чудом казалось им, что вот так, несколькими скупыми штрихами, можно сразу оживить лицо человека. Феофан будто и не слышал шепота. Присев на корточки, он размешивал охру и поднял голову лишь тогда, когда один из генуэзцев прямо спросил его, правильны ли слухи что из кафы он поедет на Русь. Феофан только вздохнул. Вот и работай, когда вокруг толпятся любопытные, чуть носы в краски не суют и в душу лезут. Все же он ответил. Да, правда, я уже работал в Великом Новгороде и намерен туда вернуться. Сразу шмелями загудели вокруг. Такой великий художник и поедет на Русь. Поезжай в Италию, только там тебя поймут и оценят. Вон, спроси русского купца, думают ли на Руси об искусстве. Феофан поглядел на старика, которого вытолкнули вперед. Ты в самом деле русский? Старик склонился в подобострастном поклоне. Но не поклон, не благовидный елейный облик старика Феофану не понравились. Он хмуро упрекнул купца. коли так? «Что ж ты позволяешь генуэссам порочить Русь?» Купец забармотал опять, низко кланяясь. «Я только торговый гость. Зовут меня люди Никомат Сурожанин, ибо торгую я урожем Кафой и другими городами генуэсса в Крыму. В Поволоке, шелками красной спестреной, злототканной аль в серебряной парче. В Оксамите аль в каком-другом бархате. Я толк понимаю, а в живописи да в зодчестве». Я как в тёмном лесу, фрягам виднее. Примечание. Повалоки. Драгоценная шёлковая ткань и художественных рисунков, изготовлявшаяся в Византии. Аксамит. В переводе с греческого значит «шестенитенный». Драгоценная византийская ткань в виде узорного бархата или парчи. У них в Генуе дворцы до храма воздвигают. А в Москве, куда мне отсель путь лежит? Не о дворцах думают. Там ныне громоздят каменные стены да боевые башни. Фрягам виднее. — Кривишь душой, купец! — перебил никомата Феофан. — Я мало был на Руси, а видел больше тебя. Генуэзцам надоело слушать непонятную русскую речь. Они снова зашумели. — Русы! Варвары! Они осмеливаются переделывать на свой лад великое искусство Византии! Феофан кивнул. «Истина так. На Руси по-своему гранят драгоценные достижения Византии. Но это для искусства и нужно. А повторять рабски, повторять достигнуто – это застой, это смерть».